Четвертая, в которой я наконец-то узнаю, что такое цвета. Сегодня мне спалось на удивление спокойно. До этого времени мои сны были будоражащими, дразнящими, чуточку тревожными. Теперь же в голове, казалось, все пришло к равновесию. А потому сон без снов был мне лучшей наградой за все то, что случилось за последние два дня. На следующий день мы с Мизраэлом снова стояли в зале камней. «Я обещал тебе раскрыть правду, Дитрих». «Так слушай же», – торжественно начал хозяин лазурного замка. Потом, словно устыдившись собственной торжественности, уже куда менее пафосно продолжил. «В общем, эти камни, как ты уже догадался, таят в себе определенную силу. Силу того цвета, который они отражают. А цвет – определенный набор качеств, которыми может обладать характер». «Изумруд», – сказал он, беря в руки нефрит. Цвет защиты, цвет созидательного накопления, цвет познаний, цвет терпения, спокойствия, самообладания. Это мой доминирующий цвет. Именно через него я в первую очередь черпаю свои силы. Те, кто не справляются со своим изумрудом, начинают жадно копить как материальные блага, так и знания, не желая ни с кем делиться. Отрицательная сторона этого цвета выводит на один из семи смертных пороков. «Жадность. Золото», — произнес он, беря в руки Гелиадор. «Цвет любви и заботы. Цвет...» Здесь его голос на мгновение дрогнул. «Самопожертвование. Цвет доверия материнской заботы. Обратная его сторона — так называемая любовь без оглядки. Те, кто не справляются со своим золотом, часто подвержены такому греху, как похоть. Янтарь сказал он, беря в руки кусочек янтаря. Единственный цвет, чье название совпало с минералом, через который он пришел в наш замок. Цвет буйства жизни, цвет бешеного восторга, цвет яркости эмоций. Этот цвет присущ всем кипучим деятелям, которые до потери пульса готовы отдаваться своему делу. обратную его сторона необходимость поглощать все больше и больше. И когда эмоции и впечатления то есть духовной пищи, начинает не хватать, поглощают все больше и больше телесной. Не справившиеся со своим янтарем подвержены обжорству. Я стыдливо натянул сползающий со своего немаленького живота штаны, пытаясь скрыть следы уже отпечатавшегося во мне янтаря. «Серебро», – провозгласил он, беря в руки мрамор. «Один из самых неразгаданных нами цветов. Это цвет странных состояний». Мечтатели, видящие себя в роли мореплавателей, наполнены серебром. Люди всю жизнь, готовые отдать за одну только возможность увидеть чудо, наполнены серебром. Великие волшебники, способные одним с ладони сотворить шквальный ветер или огромную волну, наполнены серебром. «Безумцы, живущие лишь в своем мире», — тихо добавил он, — «наполнены серебром». Те, кто не справились со своим серебром, навсегда уходят в себя, оказываясь подверженными праздности и унынию, сере члени. выдохнул он, беря в руки гранат. «Цвет стремления к справедливости, цвет силы, цвет осознания собственной правоты, цвет воинов, цвет защитников, цвет судей, цвет неизбежных изменений. Обратная его сторона — ярость». Те, кто не смогли справиться со своим пурпуром, подвержены гневу. «Лазурь», – почтительно сказал он, беря в руки лазурит, который я в свое время взял самым первым. Цвет течения времени, цвет боли и страданий, однако всегда связанных с сильным оттенком надежды. Цвет сострадания, сопереживания. Почти все, кто связывает свою жизнь со знахарством и медициной, имеют в себе лазурь одним из главных цветов. Это второй мой доминирующий цвет. У каждого жителя этого острова он как минимум на третьем месте по значимости и влиянию на характер. А обратная сторона лазурии – открываемые ею знания об устройстве мира. Знания тяжелые, доступные не каждому, делающие их хозяина заносчивым и презрительно относящимся к другим, пребывающим в счастливом неведении, не справившиеся со своей лазурью подвержены гордыне. Сирень. Он взял в руки аметист, тот камень, описание которого я так ждал. Цвет вдохновения и творчества, цвет тайны, цвет интриги, цвет неутомимого любопытства и неугасающего беспокойства, цвет загадки, ответ на которую где-то рядом, но всегда недосягаем. Поэт, пишущий прекрасные стихи, наполнен сиренью. Музыкант, сплетающий ноты в мелодию, трогающую за душу, наполнен сиренью. Придворные, интригующие, изящно ведущие вечную борьбу за положение при дворе, наполнены сиренью. Обратная сторона этого цвета – страх и недоверие. Закрываясь в себе, такие жаждут, как можно больше забрать, отдав взамен как можно меньше. И всегда смотрящие на других с оглядкой, с недоверием, с вечным ощущением, что у них все сложилось куда лучше. Не справившиеся со своей сиренью, подвержены зависти. Конечно, продолжал он. Сами по себе цвета мало что значат, потому как не существует тех, чем характере доминировал бы только один цвет. В каждом они существуют в определенном соотношении, и друг друга они не очень любят, уж можешь мне поверить. Но в конечном итоге на характер каждого в первую очередь влияют те два цвета, которые в нем доминируют, и их сочетание есть основная причина того, что твой «Мой, чей бы то ни было, еще характер таков, какой он есть». «Вот какова наша тайна, принц», – печально сказал он. «Вот цена, которую мы платим за то, что мы такие великие, такие могучие, за то, что мы можем позволить себе смотреть на простых смертных, как на пыль под своими лапами». Однажды, взлетев в небо, дракон навсегда обречен оставаться с тем характером, который у него на тот момент был и ему уже никогда не изменится, «Поэтому я так благодарен тебе за Меридию, мальчик мой!» В этот момент он подошел и положил руку на мое плечо. «Ты верно подметил, в ней доминировали золото и серебро. Но серебро было немного сильнее, а что есть цвет странных состояний для драконов, которые сами по себе в высшей степени одаренные магические существа?» «Думаю, ты так знаешь ответ на этот вопрос». Но в самый важный момент ты поддержал ее, и золото взяло вверх. Это целиком и полностью твоя заслуга. То есть, для того, чтобы научиться с вами жить, мне всего лишь придется принять тот факт, что никто из вас не изменится?» Спросил я. «Вы такие, какие есть один раз и на всю жизнь». «Именно, принц, именно», печально подтвердил мизраил Это обратная сторона нашей силы, наше проклятие, наша карма. Мы можем играть только одними и теми же картами за право играть ими сколь угодно долго и сколь угодно много раз. А меня? Если вы хотите сделать меня драконом? На этом моменте я запнулся, ибо в подобное мне все еще верится с большим трудом. Со мной будет то же самое? А вот на этот вопрос у меня нет ответа, Дитрих. В этот момент Мизрел отвернулся от меня, старательно пряча взгляд. Могу лишь сказать, что мне очень хотелось бы, чтобы это было не так. Еще два дня я приходил в себя после всех этих событий. На третий день я уже был готов идти на тренировку к господину Киртолику. Я все же решил попытаться идти до конца, как бы мне тяжело и больно при этом не было. Однако в этот же день, во время обеда, Мизраил вновь попросил меня зайти в зал камней. «Если вы желаете тренироваться дальше, принц», — сказал он, — «мы должны убедиться, что у вас еще остались шансы стать...» «Да, как вы уже и сами поняли, все это мы затеяли для того, чтобы сделать из вас дракона». Но «Нокертулик, вы прав. Твой духовный рост, который открыл бы возможность для этого, мог продолжаться только до тех пор, пока ты не знал всей правды о цветах». «Теперь же ты все знаешь, и если ситуация не изменилась с тех пор, как ты в первый раз прикоснулся к камням, все дальнейшие усилия бесполезны». «Вообще-то, Ваше Величество, когда Геордом уносил меня из кошмара, то сказал, что теперь это возможно». «Мы будем только рады, если это так», – кивнул хозяин замка. «Тем не менее, нам надо убедиться». И вот я снова стою в зале, в который меня сразу же отвели в день моего прибытия сюда. «Ничего нового, принц», – сказал Мизраэл. «Просто снова ненадолго взять в руки каждый камень по очереди». В этот момент Гвинелла и Корнелла увещевали Меридию покинуть комнату, в которой были бы видны результаты взаимодействия принца с камнями. «Ма! Ба! Гиблое дело затеяли», – сказала Ариадна, уже с удобством расположившаяся в одном из кресел. Она же теперь к нему привязана. Она имеет право знать, что он такое. «И что? Сможешь ты его любить после того, как в душу ему заглянешь и увидишь все самое сокровенное?» спросила Корнелла. «Но дело твоё, внучка. Тебя предупредили». Принц не стал нарушать порядок, по которому он знакомился с камнями, в первый раз взял в руки лазурит. «Лазурь, восьмёрка», сказала Корнелла. «А было семь. Это интересно». Значит, ситуация в самом деле изменилась. Постояв какое-то время, принц снова потянулся к полупрозрачному Гелиадору. «Золота? Девять!» – с удовлетворением сказал Корнелло. «Все-таки молодец, принц, зря я на него ополчилась в первый день». «Эх, жаль, Киртулик так опростоволосился еще бы пару месяцев. И кто знает, может, и удалось бы его совсем сбалансировать». «Что значит сбалансировать?» – недовольно спросила Меридия чтобы всех цветов было поровну. И он вообще ничего не ощущал? Оставить его безвольной куклой без эмоций? «Ах, внученька!» – сплеснула руками Корнелла. «Но «Ну неужели ты до сих пор думаешь, что это все?» Она ввела рукой комнату, указала на принца, берущего в руки гранат, на вспыхнувшую цифру семь. «Благо!» «Это проклятие быть вечным рабом собственных эмоций! И лишь те, кто сбалансировал цвета в своей душе...» Могут любить, мечтать, творить, сопереживать, без оглядки на то, что за все это придется платить болью и страданиями. Мы всего лишь хотели, чтобы принц не повторил судьбу Гердома. В этот момент принц положил гранат на место, взял в руки аметист. «Двадцать один», — сказала Карнела. «Все-таки мы смогли хоть чуточку убедить его раскрыться и довериться нам. Теперь будет немного проще». Следующим в руки принца лёг мрамор. «Серебро двенадцать. Тоже чуть выросла, Хорошо». Однако принц никак не желал выпускать из рук мрамор. Казалось, он пытается слушаться в него, и лишь когда его окликнул мизраил он положил на место камень и взял в руки кусочек тёмно-жёлтой смолы. «Янтарь четырнадцать. Тоже хорошо», – удовлетворённо сказала Гвинелла. «Чего было много, стало чуть меньше. Хороший прогресс». И последним в руки принца лег темно-зеленый нефрит. «Одиннадцать!» – хлопнула в ладоши Корнелла. «Превосходно! Восемьдесят два в сумме! Его можно учить!» И для меня потянулись бесконечные тоскливые дни обучения. Я не обманулся в своих ожиданиях. Киртулик, в самом деле, на каждом занятии буквально вынимал из меня душу. Первые три занятия я только и делал, что раз за разом творил свои новые крылья. Разумеется, мои ангельские, он мгновенно забраковал и принялся учить меня творить, по его словам, настоящие, то есть драконьи. К несчастью, между ними не было почти ничего общего. Структура скелета, которая использовалась для перьевого крыла, никак не подходила для кожистого. Перьевые крылья должны весить мало, и потому они могли быть полыми. С дракониями же такое не прокатывало. Даже для того, чтобы манипулировать крылом с самой простейшей кожистой перепонкой, кость должна быть очень прочной. В конце концов, к исходу второго дня, мне после нескольких десятков попыток удалось создать то, что господин Киртулик охарактеризовал как «пока сойдет». На утро третьего дня я уже по созданной заготовке сотворил свои новые крылья и по приказу господина Киртулика принялся ими размахивать. И разумеется, после первого же взмаха они надломились, вызвав у меня вспышку боли. Я с трудом удержавшись от крика, упал на колени, теряя над ними контроль и с трудом сдерживая слезы. «А теперь вспоминаю, где было больно», – бесстрастно тем временем сказал Киртулик. «И делай выводы, почему это случилось». Очень медленно я поднялся на ноги, пытаясь вспомнить, что же со мной произошло. Для этого мне пришлось материализовать крылья повторно. Так, на стыке с лопатками все в порядке, на месте крепления, разумеется, кость была прочна настолько, насколько я вообще мог это сделать. А вот дальше... Ну, конечно. Изгиб лучевой кости, где она переходила в четыре более тонкие и где, собственно, начиналась основная масса перепонки, составляющей мое крыло. Очень медленно взмахнув крыльями повторно, я ощутил, как опасно напряглось это место. Очень хорошо. По уже полученным ранее от господина Киртулека советом, я укрепил эти места сухожилиями и создал более гибкий хрящ, должны должен выдерживать постоянное трение в этом месте. После чего не смело взмахнул крыльями, и в этот раз все прошло куда лучше. Все более и более смело я махал крыльями, создавая маленький ураган. «Очень хорошо», — сказал господин Кевтулик. «Готов опробовать их?» «Как?» — испуганно спросил я. «Вот так сразу?» «А чего тянуть?» — пожал плечами дракон. «Ты не бестолочь, вроде уже взрослый и разумный человек, мечета моим подопечным. Все базовые знания ты усвоил, время применить их на практике. Не переживай, я тебя, разумеется, подстрахую». «И вот со страхом я подхожу к трамплину». Неужели это действительно случилось столь быстро? Так трудно в это поверить. С другой стороны, зря я так усердно учился в Архорском университете, с жадностью хватаясь за задания любой сложности и стараясь воссоздать все, что только было можно. Нет, все это было далеко не зря. Настолько не зря, что даже драконьи крылья удалось воспроизвести. Подбодрив себя таким образом, я опасливо посмотрел вниз. Господин Кертулик стоял в облике человека около одной из колонн, но это ни о чем не говорило. На то, чтобы обернуться драконом и совершить рывок, ему нужно меньше секунды. По привычке я посмотрел на то место, где сидела Меридия после своего триумфа и, к большому своему удивлению, увидел ее там. Она стала заходить ко мне в комнату по вечерам, утешая меня, усталого и измученного И сказать по правде, это было достойной наградой за те истязания, что Киртулик устраивал мне каждый день. Мы о многом разговаривали, не смело, неловко, чаще просто молчали. Но все же эти встречи значительно помогали узнать нам друг друга лучше. Но вот на своей тренировке я вижу ее впервые. И мне так захотелось показать ей, что я чему-то научился, что я чего-то стою, что рано или поздно я действительно стану ее достоин. И я смело шагнул навстречу пустоте перед собой, падая и материализовывая крылья. Чудо не случилось. Боль пронзила все мое тело, когда я попытался выровнять себя над землей. Крылья не выдержали и надломились. Киртулик не сплоховал. Его огромная черная лапа бережно подхватила меня у самого песка. Боли от падения я не ощутил, но мне это помогло мало. Ее было и без того достаточно. «Не переживайте, принц». Бесстрастно сказал он, оборачиваясь человека и закидывая меня к себе на плечо. В первый раз падают все, так или иначе. Вам домашнее задание. Понять, что было сделано неправильно. Сейчас я отнесу вас к господину Алвасу. Он быстро поставит вас на ноги. Завтра утром снова жду вас на тренировке. Дни текли один за другим. В конце концов, после череды, хотя и не таких болезненных, но от того не менее унизительных падений, я сбалансировал крылья так, что смог сделать один круг по стадиону. Мизраэл и Ариадна, посетившие в этот день мою тренировку, вместе с Меридией радостно похлопали мне. Хотя, как мне кажется, совершенно незаслуженно. На то, чтобы создать крылья, у меня уходило около пятой части моего запаса сил и примерно около процента энергии съедал каждый миг их поддержания в полёте. Так что, в общем счете я мог находиться в воздухе чуть дольше минуты. После чего без сил приземлялся на землю, нередко приветствуя её носом. И в эти моменты я был очень рад тому, что площадка песчаная, а не каменная. «Для человека у тебя очень хорошо получается, принц», сказал Киртулек после того, как я в очередной раз полностью обессиленный приземлился перед ним. Все необходимое ты уже усвоил. Что тебе нужно сейчас, это постоянно практиковаться. И я тебе дальше не нужен. Тренироваться ты можешь и сам. Все, что тебе надо, это хотя бы два раза в день летать, желательно утром и вечером. Постепенно ты привыкнешь удерживать крылья, с каждым разом у тебя на это будет уходить все меньше энергии. Тренируйся потихоньку, мы прошли этот курс таким быстрым темпом потому, что уже через три дня наш замок наполнят гости. Мне будет совершенно не до тебя. На данный момент твоя цель такова. Привыкни к своим крыльям до такой степени, чтобы удержаться в воздухе 10 минут. После этого я начну учить тебя техникам, связанным, собственно, с тем, как быстро восполнить запас сил, используя для этого свой доминантный цвет».